Глава 30. В последние дни я по возможности следила за Мили. Она уже некоторое время работала горничной во дворце, и я опасалась того, что она могла бросить всё, чтобы поехать за Эрин. Я бы не стала препятствовать, это её выбор. Но Мили находилась рядом со мной. Пока я была в теле наследницы Руро, благодаря чему она могла поведать Эрин очень многое про её странное поведение. Но как оказалось, я опоздала. Когда Эрен только очнулась, Милли сразу же поехала к ней. Вот только Ророса со своей горничной разговаривать не стала. Фактически она прогнала девушку, а потом не посчитала нужным забрать с собой на восток королевства. Там уже имелось прислуга, больше работников не требовалось. Для меня и это было странным. Эрен упустила свой шанс узнать то, чего она не помнила. «Может, позже о нас похватится, но в моих интересах сделать так, чтобы для этого уже было поздно». Милли хороший и преданный человек. Она замечательная горничная, иногда неловкая, но искреннея. В этот же день я попросила, чтобы Розен предложил ей стать моей горничной. Уже для этого требовался долгосрочный контракт с пунктами о неразглашении. Его подписывали все работники башни». Но для Мили нечто такое являлось серьёзным выбором. Если позже Эрин всё-таки захочет забрать Милигард к себе, сделать это уже не получится. Она будет целиком и полностью её моей. Возможно, Мили не понимала значимости этого контракта. Она, брошенная своей госпожой, просто бежала от голода и полного безденежья. Но на следующий день Разен сказал, что девушка подписала контракт и уже приступила к работе в башне. Я видела её издалека и сама не понимая этого улыбнулась. Всё же я скучала по ней. В тот же момент я подумала про Рабана. Я уже давно хотела забрать его. Наконец-то я могла это сделать. Изначально я посоветовалась с Разеном, обсудила с ним Рабана, его личное дело и возможности. Это было передано главе стражи, после чего мне пришёл ответ, что Рабана могут принять в Ворд, поскольку с недавних пор имена не занимались моей охраной. Это было идеально, но я попросила, чтобы рабана приставили непосредственно ко мне, то есть не просто охранять башню, а именно сопровождать меня. Мне ответили, что моё желание будет выполнено, но поскольку Вурды ответственны за меня, а я с самого начала просила непосредственно рабану доверить мою безопасность, он перед этим должен был пройти подготовку. Она займёт примерно месяц. Меня это более чем устраивало. «Значит, после того, как мы с Тейлором вернёмся из медового месяца, Милли приступит к обязанностям моей личной горничной, арабан телохранителя. Также начнётся учёба в университете, и мы с Крейгом, Трави и Римом приступим к совместной работе, начнём сворачивать горы. Думая о будущем, я предвкушала. Столько всего хотелось сделать и так много добиться. Я горела желанием никогда и ни за что не останавливаться». становиться исключительно сильнее и делать все, чтобы наше королевство процветало, чтобы жизнь народа улучшалась. Эти мысли были подобны миллиарду выпитых чашек кофе, из-за чего я постоянно строила планы и бесконечно долго разговаривала с Розеном. Джейкоб, наоборот, практически все свободное время спал. Я видела его лежащим на диване и спящим в кресле. Он отключился даже за столом на кухне. Как сказал Розен... В последнее время жрец слишком много рассоединялся и использовал критично много сил. По этой причине сейчас нахождение в сознании для него являлось пыткой. Джейкоб просто отключался. Я решила пока что его не трогать. Мы еще успеем наговориться. Хотя временами мне жреца очень сильно не хватало. Например, когда я узнала, что в наше королевство приехал Эра Митей. Причем узнала я об этом с опозданием, После того, как столкнулась с ним в коридоре дворца, я шла по делам и целиком и полностью пребывая в собственных мыслях, не обратила внимания на парня, который шёл по коридору мне навстречу. Лишь когда он остановился, преграждая мне путь, я была вынуждена заметить то, что оказывается, я тут не одна. "Жарец, ничего себе, какая хорошенькая", я услышала глубокий и хриплый голос, наполненный чем-то мрачным и стальным. Вживую ты даже лучше, чем на видео или фотографиях, я нахмурилась. За такое бестактное обращение к гжерицу можно было и наказание получить. Поэтому, поднимая голову, я хотела увидеть того, кто осмелился на нечто такое. В эту часть здания не пускали посторонних, поэтому я понимала, что этот человек, скорее всего, приближённый к королевской семье, но узнала его не сразу. Передо мной стоял высокий парень, брюнет, сложение мощное, примерно такое же, как и у Тейлора. Черты лица грубые. Я могла бы сказать, что он симпатичен, но больше в нём было именно пугающего. Я обратила внимание на его одежду странная, похожая на строгий классический костюм, но в тот же момент отличающаяся от него. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что такую одежду носила знать королевства Стороны. Спустя ещё несколько секунд, осознав, что одежда всё равно имела некие отличия, я узнала этого парня. Эру Метей, кронпринц Стороны. «Когда я впервые увидел твои фотографии, никак не мог понять, неужели эта мелкая девчонка новая гроза аристократии?» Он положил ладони в карманы брюк и наклонился, так что теперь его лицо было практически напротив моего. «Разве ты кого-нибудь можешь напугать?» Но я следил за тобой, и я впечатлён. Хотел с тобой встретиться. Более того, я жаждал этого. Сейчас у меня в голове были лишь два вопроса. Как Эр-Эмитей тут оказался? Что он тут делал? Будьте добры, держите дистанцию, высочество стороны, — ответила холодно, никоим образом не выдавая внутреннее замешательство. Вы первое лицо вашего королевства. Разве вам так подобает себя вести? Брови Метеи приподнялись, Хапатом он также приподнял один уголок губ. Как интересно. А ледяная колючка. Впервые я встречаю девушку, которая пытается поставить меня на место. Вы хотели сказать мне что-то важное? Если нет, я пойду, у меня много дел. Я хотела уйти, чтобы как можно скорее найти Разена и спросить у него, что вообще происходит. Но Митей не ушёл. Он всё так же преграждал мне путь. Ничего важного. Просто хочу получше узнать верховную светлость Доми. Я польщена вашим вниманием, но не стоит. Сделав шаг в бок, я обошла кронпринца стороны, после чего пошла дальше. Он последовал за мной. Вживую ты ниже, чем я изначально думал, сказал он. Я физически ощущала его взгляд на себе, на спине и ниже. Я изучала Митея. Он являлся идеальным наследником престола, бесприкословный, самодостаточный, Но моментом слишком жестокий. Вот только он никогда не совершал ошибок, а абсолютно во всём он являлся безупречным. Его подданные его обожали и в тот же момент боялись. Вот только я понятия не имела, что он может быть вот таким. Я надеялась, что ошибаюсь, но мне казалось, что Митей оценивающе рассматривал меня. В данное мгновение талию и бёдра. Разве так должен был себя вести кронпринц стороны По отношению к жре лицу нашего королевства ситуацию не сглаживало даже то, что мы сейчас были один на один. Когда ты освободишься? По какой причине вы задаёте этот вопрос? Хочу забрать себе немного твоего времени. К сожалению, я не могу вам его уделить, если на это нет веских причин. Если же они имеются, это вы должны обсудить с его величеством или с канцлером. А я предлагаю тебе свидание. Я резко остановилась, после чего медленно обернулась к нему Вы понимаете, что говорите? А ты в этом сомневаешься? Он стоял слишком близко. Я уже пожалела о том, что остановилась. Ты впечатляешь. Изначально я думала, что наблюдаю за тобой просто из интереса к твоей персоне, как к гожерицу, но как женщина ты слишком сильно будоражишь. Вы слишком много себе позволяете. Предпочту сразу показать свои намерения, зачем тянуть? «Оставьте свои намерения при себе». «Сил ведоми, я прошу официального разрешения начать ухаживать за тобой». Учитывая то, что ещё пару минут назад он оценивающе рассматривал мои бёдра, такое чёткое соблюдение этикета смотрелось чем-то диким. «Отказываюсь», — ответила, не раздумывая ни мгновения. «Даже шанса мне не дашь». «Ни одного». «Как хорошо, что мне не нужно твоё разрешение. Кстати, как поживает Джейкоб?» «В жизни не поверю, что он умер». Он знал про жреца? «Мне нужно было срочно поговорить с Розеном». Внезапно чья-то громоздкая ладонь легла на моё запястье и оттянула меня назад. Лишь спустя мгновение я поняла, что это был Тейлор. Он встал между мной и Метеем. «Надоедаешь жрецу?» А то, на котором Даглас произнёс этот вопрос, мне даже стало жутко. «Интересуюсь ею. Запрещено?» Метей немного наклонился, и заглянул за спину Тейлера, посмотрел на меня. Да, Тейлер поднял руку и кулаком опёрся в его плечо. Обычное движение. Да, немного необычное, но будто бы ненавязчивое. Вот только мне почему-то стало не по себе. Жарец, сокровище нашего королевства, не приближайся к ней. Эромитей вопросительно приподнял бровь. Что это с тобой? Ты ведёшь себя так, будто я её тут насиловать собрался. Ты собирался пойти в темницу, так вот иди. Ещё успею. Меня больше ваш жрец интересует. Я, может, хочу в грехах покаяться. Я не видела лица дагласа, но всё равно физически ощутила, как его покоробило. Она не отпускает грехи. Разве это не входит в обязанности жреца? Верховная светлость, вас ждёт мой отец, мрачно сказал даглас. Он так и не обернулся ко мне, смотрел на Митея. Идите к нему. Я прекрасно понимала, что король меня не ждал, но кевнула и быстрым шагом пошла прочь. Я лишь один раз обернулась, увидела, что Тейлор и Митей разговаривали. Обстановка у них была крайне напряжённая. Я бежала весь дворец, но нашла Разена, рассказала ему про встречу с Митейем и спросила, что тут делает кронпринц Стороны. Он приехал по неофициальному визиту, и пребывание кронпринца Стороны в нашем королевстве тайно. Прошу прощения за то, что не сообщил о нём. Предполагалось, что вы не встретитесь. Пожалуйста, в дальнейшем предупреждайте меня о таких моментах. Да, верховная светлость в доме. Ещё раз прошу прощения. Почему он приехал? Для того, чтобы обсудить с его величеством и наследным принцем то, что недавно происходило, но в основном это дружеский визит. Эйрамитей время от времени приезжает в наше королевство. Также иногда в староне бывает Даглас Тейлер. Таким образом поддерживается связь. На самом деле, в визите высочества стороны нет ничего необычного. Если визиты были между моим мужем и Эремитеем, кронпринц стороны знала о том, кем является Даглас. Да, мы конфликтуем со стороной, но также между нами очень тесная связь. Эремитей знает о Джейкабе. Он меня спросил о нём. Да, у нас со стороной одна религия. Они тоже поклоняются высшим силам. Но у них, как вы понимаете, жреца нет. Поэтому в прошлом Верховная Светлость Деадар временами помогал им с теми или иными вопросами, но его личность известна только королю и кронпринцу. Оказывается, у жреца работы было куда больше, чем я предполагала. Вернувшись в башню, я увидела Джейкаба. Он опять спал за столом на кухне, и с того, что холодильник был приоткрыт, а на столе лежали некоторые продукты, я предположила, что он хотел поесть. Но плюнул на всё и заснул. Я заметила одну особенность. У Жереца была проблема с едой. Он умел читать людей, двигать предметы и ходить по комнатам так, чтобы не задевать мебель, но Джейкаб совершенно не мог отличить один продукт от другого. Он этого никогда не показывал, но долго наблюдая за ним, я заметила, что на ощупь он отличал даже огурцы от помидор, только если они были не порезаны. Как-то я принесла ему нарезанные овощи, и тогда поняла две вещи. Первая как раз то, что он мог долго щупать еду и не понимать, что перед ним. Второе он любил помидоры и в тарелке пытался выбрать именно их, в основном по запаху. А ещё он не принимал лишь бы какую еду, только ту, которую ему передавал Разен. Ещё жерец брал то, что готовила я. Я могла ошибаться, но создавалось ощущение, что еду он чувствовал куда хуже, чем обычный слепой. Она сейчас понимая, что он сам пытался себе что-то приготовить, и осознавая, какие у него с этим проблемы, пришла к выводу, что Джейкаб был действительно голоден. Окинув стол взглядом, решила пожарить для него омлет. Сделав его, поставила тарелку перед джерельцом, будет его не хотела, но надеялась, что он почувствует еду, когда проснётся. Во всяком случае, я собиралась вернуться на кухню, как только переоденусь. Но стоило мне войти в мою спальню, как туда пришёл Тейлор. Он ничего не говорил, лишь подобно урагану набросился на меня, и прежде чем я поняла, что произошло, мы уже были на кровати. Этот раз был особенно безумным, а после него, поднимаясь с кровати, я заметила на теле множество следов. Тейлор оставил на мне не один десяток засосов. "Я вся была в них. Ты с ума сошёл?" спросила, осматривая себя. "Я вечером приду пораньше". Тейлор наклонился и поцеловал в губы. Только моя злость это не погасила. В итоге мне пришлось искать самую закрытую одежду из той, что имелась у меня в шкафу. Возвращаясь на кухню, я то и дело поправляла воротник свитера. Зайдя в помещение, я увидела, что жрец всё ещё спал. Из-за чего заварила себе кофе и села за стол. Всё ещё негодовала из-за Тейлора, но уже поднося чашку к губам, внезапно замерла. А когда у меня в последний раз были месячные? Разве они не должны были начаться ещё неделю назад? Я испытала тот приток паники, который был похож на начало внутреннего апокалипсиса. Быстро достав телефон и посмотрев на календарь, я поняла, что у меня задержка. После этого мысли вовсе треснули, и ладони начали дрожать. Что? Что делать? Угомонись, макритца. Ты не беременна. Жрец поднял голову и потёр лицо ладонью. выглядел он так, словно сейчас опять отключится. Вы проснулись? Глупый вопрос. Но на умные я сейчас была не в состоянии. Твои мысли мешают спать. Вы сказали, что я не беременна. Это точно? Просто я в последнее время стала есть больше сахара. Ты просто Джейкаб сделал несколько глубоких вдохов носом, будто что-то учуял, судя по всему, еду. Я приготовила для вас омлет. Он подтянул к себе тарелку, Вилку нашёл безошибочно, но вот по омлету её попал не сразу. Изначально зубцами скользнул по краю тарелки, а когда наконец-то смог наколоть омлет и съесть кусок, закончил свою фразу. Двинутая на всю голову сахарная извращенка, но не беременная. Спасибо за омлет, вкусно. То есть я прямо точно не беременна. Да, у вас не скоро появится первый ребёнок, не в ближайшие пару лет. Откуда вы это знаете? Высшие силы рассказали или у предыдущего жреца было видение. Я что-то слышала про пророчество, но кажется, только то, что родить Тейлору сможет не каждая. Если быть точнее, понести от него может только одна девушка. Это ты. Вы уверены? И это пророчество точное? Уверен. Точное. Я ждала больше информации, но Джейк об ничего больше не говорил. Он жадно набросился на еду. И я предпочла подождать, пока он доест. Когда же тарелка опустела, я нетерпеливо сказала: "Пожалуйста, расскажите больше. Разве я не всё рассказал, душнила? Может, вы ошибаетесь, и это не я та, которая сможет от него родить? Я от тебя другого не ожидал". "Сомнение. Ты считаешь себя хуже, во многом недостойной? Сейчас я ещё улавливаю обречённость. Ты опять думаешь, что Тейлор тебя рано или поздно бросит?" Но на этот раз по той причине, что встретит ту, которая сможет от него понести. Я не сомневаюсь, просто предполагаю разные варианты. В данном случае это и есть сомнение. Если я та, которая сможет от него родить, когда же я забеременею? Понятия не имею. Не в ближайшее время это точно. Ну, макрится, на хрена ты задаёшь такие вопросы? Тебе так сильно хочется знать своё будущее? В этом нет ничего хорошего. Я немного нервничала, из-за чего хотела знать ответ на свой вопрос. Но в тот же момент я была согласна с сожителем. Я и так узнала достаточно. Значит, у нас с Стейлером будут дети. Это самое главное.